Проект «Наследство. Защита от дурака». Обсудим щекотливую тему. Мой капитал достиг значительных размеров, на ранней пенсии появилось много свободного времени. Пора задуматься о вопросах наследования. Что мною движет? Забота. Я исхожу из гуманистических соображений, Мне хочется, чтобы именно родственники получили весь капитал. Не государство, не какие-то абстрактные люди, не благотворительные фонды, а любимые и близкие мне люди. Предотвращение разборок. Я боюсь разборок внутри семьи. Я во втором браке. Возможен конфликт интересов между разными группами заинтересованных лиц. Родители, сестра, дети от первого брака, супруга. Потенциальное разногласие можно и нужно пресечь в зародыше. Страхи. Я, как и многие, боюсь стать нетрудоспособным. Не хочется быть обузой для близких. Я могу сделать так, чтобы при наступлении негативного события денег хватило и на мое лечение, и на текущие расходы близких. Жадность и эго. Прочитал недавно замечательную статью в Коммерсанте. Приведу несколько цитат. В мире около 200 семейных компаний с годовым оборотом, превышающим миллиард. Достаточно сказать, что к семейным относится крупнейшая розничная сеть планеты Walmart Stores. Более трети богатейших итальянцев унаследовали свои деньги. В США таких 29%, а в Китае, согласно исследованию, проведенному в 2014 году, Институтом международной экономики Петерсона, только 2%. Самый высокий уровень миллиардеров-наследников среди развитых экономик в ФРГ 65%. В целом же наследники и наследницы составляют примерно половину западноевропейских миллиардеров. Если говорить о географии, то наибольшее развитие семейный бизнес получил в трех странах. В Японии процент семейных предприятий среди зарегистрированных фирм приближается к 196,5 96,5%. Совсем немного уступают японцам индийцы и мексиканцы. В этих странах доля семейного бизнеса составляет 95%. «Я тоже так хочу!» Комментарии излишни. Защита от дурака? Существует два пути наследования капитала. Первый подразумевает, что наши наследники идиоты. Второе поколение сохранит активы, третье разбазарит. В этом есть доля истины, поэтому богатые люди идут по пути создания семейных фондов и трастов. Там по умолчанию встроена защита от дурака. Деньги отчуждаются в пользу странного образования под названием траст назначается управляющий трастом. Далее можно прописывать почти любые условия. Например, наследники имеют возможность получать дивиденды, но не имеют права забирать капитал для личных нужд. Этой теме посвящена книга Джеймса и Хьюза-младшего «Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы». Вообще, мне такой путь не очень нравится. Хотя я и применил некоторые идеи при разделе имущества после развода. Это коснулось жилой недвижимости прежде всего. Оформил документы так, чтобы ни жена, ни дети не смогли разбазарить капитал и потерять жилье. А может, лучше образование? Я решил пойти другим путем. Хочу, чтобы все члены семьи стали финансово грамотными. Мы постоянно беседуем на инвестиционные темы с сестрой, мамой, супругой и дочерьми. Вместе читаем книги и статьи, смотрим семинары, практикуемся. Задача максимум, чтобы все они могли управлять своим куском капитала самостоятельно, понимали принципы его сохранения и увеличения и передали свои знания следующему поколению. Красная папка. Наследство – это не только юридический процесс. Тут надо подумать и об общей осведомленности. Понимают ли мои близкие, сколько у меня активов? Понимают ли, в каких инструментах размещен капитал? По совету одного из коллег-инвесторов я завел красную папку. В ней будет фиксироваться следующая информация – банковские счета, брокерские счета, недвижимость, альтернативные инструменты, доли в бизнесе, если появятся. И самое главное – что это за актив, какую доходность он приносит, куда именно мне платят, куда ехать, чтобы это получить, пароли, контакты личного менеджера. Логика завещания Закон о наследовании защищает инвестора и его членов семьи, но не полностью. После смерти активы пилятся в равных долях между близкими родственниками, которые затем обращаются к юристу, а он уже делает необходимые запросы и собирает информацию. В следующем году я обязательно схожу к нотариусу и пропишу детали в завещании. Имена конкретных наследников, доли, а еще лучше распределение счетов, так им будет проще делить. С наследованием ценных бумаг и недвижимости в российской юрисдикции особенных проблем, скорее всего, не возникнет. Издержки и логистика. Еще одна важная задача – минимизировать хлопоты близких, поэтому стоит заранее ответить на следующие вопросы. Готовы ли мои близкие ждать полгода, прежде чем вступить в наследство? Есть ли у них деньги на посредников, пошлины и прочее? Знают ли они про налоги в Российской Федерации? Полученное наследство не облагается налогом, но если они продадут активы в течение трех лет с момента получения, то появится налог в 13%. Поэтому стоит выждать хотя бы три года. Знают ли они о налогах в других юрисдикциях? Во многих странах есть налог на наследство. Кто будет доверенным лицом? Кто будет обеспечивать порядок в случае наступления негативного события?